Глава 4. Прежде чем звонить Коржикову, Мирослава села за руль своей Волги и отъехала от Белоснежки примерно полквартала. Свернув первый попавшийся ей на пути крохотный тупичок, она остановила машину. Несмотря на то, что к разговору с отцом убитой девушки она была готова. Ее палец помедлил несколько секунд, прежде чем набрать нужный номер. Григорий Александрович отозвался далеко не сразу. Мирослава даже подумала, что Коржиков, увидев незнакомый номер, решил не отвечать. Но, тем не менее, она ждала. Ее терпение было вознаграждено. «Если вы собираетесь предложить мне…» – услышала она сердитый мужской голос. «Нет-нет!» – поспешно прервала она его возмущенный выговор. «Я детектив Мирослава Волгина. Мне нужно поговорить с вами». «Поговорить?» «Да». «Есть что-то новое? Вы нашли убийцу моей дочери?» «Пока нет» честно призналась Мирослава. «Но я хотела бы услышать от вас некоторые уточнения, которые смогут помочь расследованию». «Хорошо», – сухо ответил он. «Приходите». «Я не думаю, что стоит встревожить вашу жену». «Что же вы предлагаете?» – спросил он резко. «Я буду ждать вас через 20-25 минут за углом вашего дома». «Как я узнаю вас?» Мирослава хотела сказать, что она сама узнает его, но решила не напрягать ни и нездорового мужчину, нервы которого и так натянуты, как струна. Поэтому она ответила. «Я буду в серой Волге». Волк по улицам города бегала не так уж много. Поэтому мужчина заметно успокоился и сказал. «Хорошо, я приду». После их телефонного разговора прошло 17 минут. Пять из них, машина детектива, уже стояла на условленном месте. Коржиков вывернулся из-за угла и окинул придомовой участок дороги пристальным взглядом. Мирослава выбралась из салона и пошла в сторону Коржикова. Она была уверена, что Просковая Геннадьевна их не увидит, так как выяснила заранее, что окна квартиры Коржиковых выходят во двор, как и окна квартиры их соседа Михалыча. «Это вы мне звонили?» – спросил Коржиков, не сводя с лица Мирослава изучающего взгляда. «Я», – призналась она. «Для начала здравствуйте. Я частный детектив Мирослава Волгина, и вы можете отказаться от беседы со мной». «Частный детектив?» – удивился Коржиков. Потом быстро сложил в уме два и два и спросил Мирославу. «Вас Володя нанял?» «Можно сказать и так», – кивнула Мирослава. «Мне он об этом ничего не говорил». Не хотел лишний раз тревожить. Легко объяснила детектив поступок своего клиента. «Вы так думаете?» Взгляд Коржикова на какое-то мгновение стал подозрительным. «А вы не боитесь, что я позвоню ему?» – спросил мужчина. «Звоните», – спокойно ответила Мирослава. «Ладно, не буду», — сказал он. «Только давайте не будем торчать здесь, как Тритополя на Плющихе. Может, отъедем куда-то?» Он бросил взгляд в сторону ее машины. «Конечно», — согласилась Мирослава. И когда они уже выехали на дорогу, спросила. Скажите, где остановиться?» «Здесь недалеко есть маленький, но вполне приличный бар». «Как вы относитесь к барам?» — спросил он. «Нормально отношусь», — ответила Мирослава. «Тогда поезжайте до угла, потом сверните налево, Опять прямо и на этот раз направо. Мирослава посмотрела на него в зеркало. Он расценил ее взгляд по-своему и ответил. «Это я только рассказываю долго, а доедем мы быстро. Вы уж поверьте мне. Мы там с Михалычем время от времени бываем. Верю», – спокойно ответила она. Бар назывался «Весёлый поросёнок». Мирослава увидела его издали и невольно подумала. «Интересное название. Здесь что, напиваются до поросячьего визга?» Коржиков, догадавшись, о чем она думает, счёл нужным успокоить ее. «Это просто название такое. А так хозяин в весёлом поросёнке строгий. За булдык не привечает. И тем, кто перебрал, дополнительно не наливает». «А как же правило, что потребитель всегда прав?» «Про это правило я ничего не знаю», — ответил Коржиков. «Но Самсона Юрича народ уважает». «Выходит, что хозяина зовут Самсон?» — спросила Мирослава. «Самсон Юрич», — поправил ее Коржиков и добавил. Яковлев он. Вот мы и приехали. Отлично. Мирослава закрыла машину и, опередив Коржикова, первая вошла в бар. Первое, что ей бросилось в глаза – идеальная чистота. На столиках свежая и, самое удивительное, на крахмаленной скатерти. Зато пахло в баре, как и полагается. Пивом, воблой, жареными орешками и еще чем-то неуловимым и заманчивым одновременно. При этом вся палитра ароматов не сшибала с порога в нос а была ненавязчивой. «Неплохо», – подумала про себя Мирослава и двинулась в сторону столика, расположенного неподалеку от барной стойки. «Привет, александрыч поприветствовал Коржикова бармен. «Привет, Санек», – ответил на приветствие Григорий Александрович. «Ты чего до сегодня без Михалыча? Хотя я, конечно, понимаю, что с такой красивой спутницей, как твоя, и пиво вкуснее выпить, и поговорить приятнее». «У нас деловой разговор», – отмахнулся от него Коржиков. «А тебе бы только зубоскалить». «Я что? Я ничего». Бармен поднял руки вверх, делая вид, что сдается. Коржиков, не спрашивая Мирославу, заказал два пива. Потом только спросил ее: «Вам воблу или орешки?» «Мне, если можно», — ответила она. «Раковые шейки». «Санёк», — крикнул Коржиков, не поднимаясь с места. «Раковые шейки у тебя есть? Для такой красивой девушки у нас есть все! ухмыльнулся парень. «И действительно». Вскоре принес Мирославе тарелку с очищенными раковыми шейками. Их розово-белоснежный вид и едва уловимый приятный аромат не давали даже зародиться сомнению в их свежести. Только выловлены, заверил ее барман. Мирослава поблагодарила его ласковым взглядом. Вскоре на столе появились два пива и сухарики для коржикова. Мирослава дала мужчине выпить кружку пива, расправляясь тем временем с раками. К своей кружке она даже не притронулась. Не любите? вздохнул Куржиков. «Как-то нет», извиняюсь, улыбнулась Мирослава. И тогда он пододвинул ее кружку к себе. «Не возражаете?» «Не много ли будет?» хотела спросить Мирослава, но воздержалась и ответила. «Нет, не возражаю». И была вознаграждена за свою тактичность. «Сначала я расскажу вам все, что рассказал полиция». С угрюмым выражением лица проговорил мужчина. «А потом вы зададите мне свои вопросы. Хорошо?» спросил он. «Хорошо». Ответила Мирослава. Излагал коржиков коротко и ясно, придерживаясь только фактов. Мирослава внимательно слушала и время от времени поддерживала рассказчика едва заметными поощрительными кивками головы. Коржиков закончил свой рассказ словами: Больше мне ничего на данное время не известно. Следователь, молчит точно воды в рот набрал, потому что ему нечего сказать. Подумала про себя Мирослава и попросила. Григорий Александрович «Расскажите мне, пожалуйста, каким человеком была ваша дочь». «Хорошим», — ответил Куржиков, и суровые черты его лица заметно смягчились. Даже морщины, кажется, разгладились. Я хотела бы знать, с кем Ирина дружила или просто общалась, чем она интересовалась, было ли у нее какое-либо хобби, к чему она стремилась. «Вы слишком многого от меня хотите», — вздохнул Григорий Александрович. И Мирослава ощутила всю тяжесть отцовского вздоха. Простите. Едва слышно проговорила она. «Да нет, я все понимаю. Не дурак какой-то. Знаю я такую теорию, что, мол, гибель человека вытекает из его характера. Так ведь?» «Далеко не всегда», ответила Мирослава. «Хотя это только мое личное мнение». «Хорошо», ответил Коржиков. «Я отвечу на ваши вопросы, как сумею. У Иры никогда не было много подруг. Вернее, может быть, они у нее и были, но не настоящие». «То есть?» – уточнила Мирослава. «Все ее друзья и подруги в компьютере. Они друг друга...» Он усмехнулся. Слово такое смешное. «Лайкали». Я, когда его впервые услышал, спросил у дочери, «И зачем вы друг на друга лаете? Не собачья же свора». А она только рассмеялась в ответ. Сказала, «Ты, папа, ничего не понимаешь». Мне уже потом все разъяснила старшая дочь. Короче, настоящие подружки у Иры, если и были, то в школе. Да и то в начальных классах. Вроде бы ваша дочь дружила не так давно с Анной Елычевой? Осторожно спросила Мирослава. Да, была такая девочка, но еще до ее знакомства с Володей. Это я бы не назвал это дружбой. Насколько я знаю, со слов жены, девушки вместе гоняли на самокатах и ходили в кафе поболтать. Как будто поболтать нельзя на лавочке, в сквере или в парке. Мирослава постаралась не улыбнуться, представив, как девушки распивают кофе из термоса, сидя на лавочке в парке. Если бы они выложили такое фото в интернете, то получили бы немало лайков. В последние же годы никаких подруг у Иры не было. Все свободное время она проводила с Володей. Мы одобряли ее выбор. Рассказывал тем временем отец убитой стрелой девушки. Володя – парень хороший, серьезный. Ира постоянно твердила, что у него широкие перспективы. В этом я не разбираюсь, но родители у него состоятельные. И, насколько мне известно, опять же, со слов жены, старший брат его тоже при деньгах. «Но скажите мне», – обратился он к Мирославе, «разве счастье в деньгах?» И, не дожидаясь от нее ответа, сказал, «Вот мы с женой жизнь прожили, двух дочерей вырастили, денег особых у нас никогда не было, но мы любили и уважали друг друга и были счастливы. Я судьбе и сейчас в ножке готов поклониться за то, что она свела нас с Просковьей». «Да, любовь и взаимоуважение – это очень важно», – согласилась с ним Мирослава. «Но и без денег плохо». «Я же не говорю, чтобы денег совсем не было», – горячо проговорил Григорий Александрович. «Вот сколько можешь ты честным трудом заработать, столько и зарабатывай, а на чужой каравай рот не разевай. В моей семье все были сыты, одеты, обуты. Крыша над головой есть. Что еще надо? Живи да радуйся». «Молодым хочется всего и сразу», – тихо обронила Мирослава. Мужчина посмотрел на нее строгим взглядом и спросил. «А разве эта погоня за всем и сразу хоть кого-то привела к хорошему?» «Мне это неизвестно», – слегка слукавила Мирослава. «А мне известно», – отрезал Коржиков. У Мирославы так и вертелось на языке. «Если вы, Григорий Александрович, человек таких строгих взглядов, от чего же вы свое понимание жизненных ценностей не привили своей младшей дочери?» Но она воздержалась, не захотела бередить и без того кровоточащие раны на сердце отца. «Вы тут про хобби?» спрашивали. донесся до нее, словно бы издалека, глухой голос Коржикова. Так не было у нашей Ирины никаких хобби. Только и сидела в своем интернете, если Володя был занят. «Но ведь ваша дочь обучалась в институте», напомнила Мирослава. «Обучалась», согласился Коржиков. «И даже неплохо его окончила. Только работу искать особо не торопилась». Насколько мне известно, времени после окончания Ирины Института прошло не так уж много. «Я 17 лет работал», – отрезал Коржиков. После этой его фразы детектив поняла, что дальнейшие ее расспросы ничего не дадут. Она полезла за деньгами, но Коржиков, догадавшись о её намерениях, проговорил сердито. «Не обижай старика». «Не такой уж вы и старик», – ответила Мирослава, но деньги доставать передумала. «Спасибо за угощение». «Берегите себя и Просковью Геннадьевну». «Я постараюсь», – смягчившимся голосом ответил Коржиков и попросил. «Найдите того, кто мою Ирину. Христом Богом прошу, найдите». «Я приложу все силы», – заверила его Мирослава. Кивнула на ходу барману, в смысле «спасибо», и поспешила покинуть бар. Прежде чем выехать из города и возвратиться домой, Мирослава решила заглянуть в следственный комитет, чтобы поговорить с другом детства следователем Наполеоновым. Она знала, что к Шуре с пустыми руками лучше не являться, поэтому ехала медленно, выискивая глазами кондитерскую, пекарню или кулинарию. Глаза ее зацепились за вывеску «изюминка». Мирослава подумала, что в этом заведении она сможет приобрести вкусности для друга. Припарковав машину, детектив быстрым шагом направилась к заведению. Едва открыв дверь, она почувствовала запах изюма и чего-то сладкого. Так и есть, она попала в маленькую кондитерскую, фишкой которой, извините за тавтологию, был изюм. На витрине изюминки красовались пирожные с изюмом, ромовые бабы с изюмом, и даже пирожки были с изюмом. К счастью, в них присутствовал также рис. Мирослава взяла несколько пирожков, два пирожных и одну булочку. Морису выпечку она покупать не стала, здраво рассудив, что он откажется поглощать эти сладости. Наполеонов сразу догадался, зачем она пришла, и, не дав ей раскрыть рта, спросил. «Ты поесть хотя бы что-то принесла?» «Принесла», – ответила Мирослава и сунула ему в руки пакет, в который Наполеонов сразу же сунул нос. «Как вкусно пахнет!» – обрадовался он и, добежав до двери, приоткрыл ее. «Элла», – проговорил он жалобным голосом, – «не в службу, а в дружбу. Завари пару чашек чая». «Мне не надо», – крикнула Мирослава. «Ты что, не голодная?» – насупился Шура. «Нет, это ты у нас всегда голодный». «Есть такое». Миролюбиво согласился Шура. Мирослава решила не донимать его, пока он не съест хотя бы пару пирожков и не подобреет. Элла принесла чай и ей. «Попробуйте, как вы любите с Жасмином». «Спасибо, элочка поблагодарила Мирослава и, чтобы не обижать девушку, сделала пару глотков. Чай впрямь оказался вкусным, и Мирослава выпила почти всю чашку. «Не понимаю, как можно пить в сухомятку?» проворчал, глядя на нее Наполеонов. «Ты что-то путаешь, Шурочка?» усмехнулась Мирослава. «Чай никак не может быть сухомяткой. Он жидкость?» «Не учи ученого!» Отмахнулся от нее Наполеонов. «Шура, хватит уже уминать. Ты и так полпакета съел. Лопнешь. Оставь на потом». «Поесть не дадут человеку». «Что за люди?» Проворчал он, но пакет все-таки убрал в шкаф на верхнюю полку, приговаривая при этом. «Подальше положишь, поближе возьмешь». Мирослава смотрела на него молча. «Ладно, ладно, я все понял. Вы взялись за расследование убийства Ирины Коржиковой. Откуда ты знаешь?» Сделала вид, что удивилась она. Так мне Владимир Сенчуков, жених ее, позвонил и поставил меня в известность. При этом дал понять, что ты нам, то есть полиции, нос утрёшь. «Не мог он тебе ничего такого сказать?» «Я не говорю, что он сказал». «Я же русским языком сказал, что он дал понять». А это две большие разницы, которые обозначают одно и то же. «Милее, милее, твоя неделя», – отмахнулась от него Мирослава и спросила. «Ты можешь быть серьезным? «Могу», – ответил он. «И поэтому я тебя очень серьезно спрашиваю. Ты понимаешь, что это серия?» «Догадываюсь», – грустно усмехнулась она. «Ты же нам сам накануне все вывалил. Тогда что ты хочешь от меня? Я хочу узнать, кто был убит перед Коржиковой. Боюсь, что тебе это знание ничем не поможет. Шура». Позволь мне самой решать, поможет или нет. Хорошо, я назову тебе имя, но раскрывать все материалы расследования я не имею права. Хорошо, назови имя и адрес». Наполеонов вздохнул. «Илья Петрович Кудряшов. Мажор». «Мажор?» – удивленно переспросила Мирослава. Вернее, он им хотел казаться. «Понятно. То есть родители его?» «Простые служащие», – перебил ее Наполеонов. Мирослава хотела еще что-то спросить, но он перебил ее, назвал адрес и прижал палец к губам. Что ж, и на этом спасибо. Когда Мирослава не только дошла до двери, но и взялась за ее ручку, Наполеонов окликнул ее. «А ты не хочешь знать, кого убили стрелой после Коржиковой?» Мирослава медленно обернулась. «А что, еще кого-то убили?» «Представь себе!» Так же медленно проговорил он. «Зиновию Эдуардовну Скрытник, преподавательницу вуза. Она подстрелена, как куропатка во время утренней пробежки. И в отличие от Коржиковой и Кудряшова, в окружении которых и заподозрить-то в убийстве некого, у Зиновии обширный круг знакомств. И претендентов на роль желающего свести с ней счеты, хоть отбавляй. Сколько ей было лет? 35. То есть она значительно старше предыдущих жертв? Точно. К сегодняшнему дню у нас в наличии шестеро пронзенных стрелой. И все моложе тридцати. Кроме Зиновии, Эдуардовны скрытник. «Однако это ничего нам не дает, задумчиво проговорила Мирослава. «Не дает, согласился Наполеонов. «Окружение первых трёх жертв вы хорошо изучили?» «Прошерстили всех и вся», – заверил ее Наполеонов. «И ни одной зацепки?» «Ни одной», – развел руками следователь. «Тогда я пока займусь Кудряшовым и скрытник». «Тебе видней», – без всякой надежды отмахнулся Шура.